Кто-то желал пощекотать себе нервы приключениями, и все без исключения рассчитывали на крестик и в внеочередной чи Горская война в протяжении чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, лотереей счастья. К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. В начале фортуна обласкала меня я оправдав самые смелые надежды коротко расскажу как это случилось. это воспоминание не скрою мне не то чтобы приятное или лестно но оно меня забавляет по прибытии на кавказ я попросился в боевой отряд назначенный для экспедиции в глубь немирной территории у меня же все было рассчитано. я знал что до весны похода не будет и намеревался провести осень и зиму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 Для этого достало моей не юношеской, а, впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской рассудочности, которую в возрасте более зрело меня совершенно покинула. Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. Вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно товарища отвернуться. Поэтому...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 Моя фамилия — Мангаров азиатского корня. Но любопытство старых служак я стяжал не умеренностью, а своими воинственными упражнениями. На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. есть нет дежурства, спали допоздна, ходили за трапезно, о занятиях фронтом у нас никто и не думал.